Я не стал спорить, поскольку прекрасно понимал, что Джош прав. Он был охотником первой волны. Лет 35 уже в деле, если не больше. И, конечно, хорошо помнил те времена, когда на просторах космоса разногласия между заинтересованными сторонами разрешались в основном с помощью оружия. На границе дела во многих местах до сих пор таковы, что без пушек там появляться небезопасно, а уж за границей Ходили слухи о некоем Хуане Валла, основавшем собственное королевство где-то в Малом Магеллановом облаке, о рабовладельческих планетах-государствах в Андромеде, о страствующих кочевниках-людоедах. Э, да что и говорить. Звероловов, отправляющихся в дальний поиск, подстерегало уйма опасностей. Даже в ближних походах имелось немалая степень риска. Нам только междуусобных разборок недоставало. Можно временно переквалифицироваться в трофейщиков, предложил я. Займёмся шкурами, бивнями, клыками и так далее. На это всё ещё есть спрос. А там глядишь, ситуация изменится к лучшему. Займи мне хоть на десятку твоего оптимизма, и я попробую, невесело усмехнулся Джош. Тебе хорошо говорить. Ваша фирма, Союз свободных охотников, В случае чего разбежитесь и всё. А я на одних шкурах не проживу. Мне людей надо кормить. У Джоша на хозяйстве состояло 12 кораблей и больше 100 человек персонала. В былые времена многие завидовали его размаху. Теперь же ему мог позавидовать разве что нищий на грани голодной смерти. Если он не найдёт работу и быстро, налог на охотничью лицензию, установленный в годы процветания ОЭС, И с тех пор не корректировавшийся сожрёт с потрохами и самого Джоша Матерсона и его фирму. Впрочем, нам тоже придётся несладко. Я закурил новую сигарету. Джош угрюмо уставился в свою кружку, словно надеясь найти там ответы на мучившие его вопросы. Кстати, скинул он на меня свой сканирующий взгляд. Ты слышал о Берке? Нет. А что с Берком? Он же ушёл в прошлом сезоне к Андромеде. Четыре его корабля пошли, а сам он отправился поохотиться на тихую. Куда? На тихую? Он что, совсем рыхнулся? Там же заповедник. Берг добился разрешения в ООП. ООП управление по охране природы. Яс недоверем уставился на Джоша. Ну, это же заповедник А категории, планета с зачатками цивилизации, причём гуманоидного типа. Да и что ему там могло понадобиться? Там ведь ничего интересного нет. Берг считает, что есть. Он хочет отловить Рэдвольфа. Ну, знаешь. Я полагался на стойку. Всем известно, что Берг сумасшедший, но не до такой же степени. Рэдвольф всего на всего миф. сказка тамошних туземцев. Все так считают. Люди из УОП тоже. Берг подписал кучу страшных обязательств, что ни одно другое животное, не говоря уж о туземцах, он и пальцем не тронет. А раз рыдвольф с точки зрения современной науки не существует, значит, охоться на здоровье. Вот это да. Ну и чем кончился сей гениальный проект? Весь экипаж пропал без вести. вместе с кораблем. Берг был обнаружен совершенно случайно, в состоянии близком к сумасшествию, и не мог вразумительно объяснить, куда делось то и другое. Учёные с исследовательской орбитальной станции, которые его нашли, ударили в набат. СОС, служба охраны заповедников, включила систему поиска, но ни черта не обнаружила. Исчезновение 14 человек в заповеднике это ЧП, сам понимаешь. А потому правительство направило туда крейсер ВКС, который ещё раз прочесал всю планету мелкой гребёнкой, с тем же результатом. Планировали даже произвести высадку десанта, но тут вмешалась комиссия по контактам и зарубила идею на корню. Мол, охотники знают, на что идут, риск неотъемлемая часть их профессии, а широкомасштабная наземная операция будет неэтична по отношению к местному населению. А так каким же образом удивился я? А таким, что если туземцы станут слишком часто наблюдать всякие там летающие огненные колесницы и богов сверкающих в сверкающих доспехах, спускающихся с небес, это может привести к нежелательным перекосам в развитии их цивилизации. Очень интересно. Значит, выпустить на планету заповедник банду Берка, не забыв взять с них деньги за отлов того Чего они никогда не поймут это этично, а не будь ребёнком пить. У оповцам в связи с кризисом урезали финансирование, а тут им словно манна небесная сама валится в руки изрядная сумма. Да разве они могли устоять? Ну, ясно. И что дальше? Моя к кораблю Берка замолчал на 21-й день пребывания его команды на планете. Сначала подумали, что Берг сам его отключил, чтобы выйти из-под наблюдения и вдоволь пошалить. Может, так оно и было. Он не выходил на связь 2 недели. Парни из службы охраны заповедников уже готовили ему тёплую встречу на орбите, мечтая порвать в клочья. Но развязка оказалась не такой, как они предполагали. Берг находился в состоянии тяжелейшего психического стресса и помочь расследованию ничем не мог. В общем, дело тихонько закрыли. Странная история. Я помолчал ровно столько, чтобы хватило времени закурить новую сигарету. Более чем странная, ещё бы, согласился Джош. Берг сейчас лечит нервы в санатории на Ульма, остальные его ребята вернулись из Андромеды с неплохим уловом и без потерь. Ну и что, по-твоему, случилось на тихой? спросил я. Она ведь потому так и называется, что там ровным счётом ничего не происходит со времени её открытия. Там даже опасных хищников нет. А чёрт его знает. Иногда даже самые спокойные планеты таят в себе сюрпризы. Анджош нервно заёрзал на стуле, верный признак того, что он собирается встать. Знаешь, мне, пожалуй, пора. Уже пару часов здесь сижу, задница болит. Да и неплохо тебе будет уйти отсюда до того, как ты вылокаешь всё пиво в этом баре, согласился я. Владелец и так уже поправил дела благодаря твоему посещению. Трепло, беззлобно отозвался Джош, и мы вышли на улицу. В лицо вдохнул горячий ветер пустыни. В городе наметилось некоторое оживление. То тут, то там на тротуарах виднелись пешеходы. По дороге в обе стороны проносились редкие пока машины. В воздухе над нашими головами стремительно промчалось аэротакси. Андрош пошёл прямо, а я свернул в сторону Козерога, едвадя в холл отеля, прямиком направился в ресторан, расположенный на первом этаже. Сразу заметил в зале пару-тройку знакомых, но подходить не стал, только кивнул издали и занял столик возле огромного панорамного окна, подальше от них. Чертовски хотелось есть, а разговоров уже хватит на сегодняшнее утро. Уплетая яичницу с беконом, настоящую, никакую синтетику в уивертауне принципиально не признаёт. Я чувствовал, как настроение моё стремительно улучшается. Пожалуй, ничто не создаёт в жизни больше проблем, чем пустой желудок. А разве что женщины Поднявшись в номер после завтрака, я занялся тем, с чего обычно и начинал рабочий день. С просмотра отчётов различных фирм и свободных охотников об их последних экспедициях в самые разные районы галактики и за её пределы.